«Он был один?» – полюбопытствовала я, не желая ни с кем делить лавры в поимке некроманта. «Двое. Второй был довольно силен, настоящий боец». «Ирга, ты не ранен?» «Я нет, но вот один из магов управления. Боюсь...» Мой жених вздохнул. «Мне плевать!» – шептала я, руками исследуя его тело на предмет ранений. «Для меня только ты имеешь значение!» «Он...» Безжизненным голосом сказал Ирга. «Мёртв?» – поинтересовалась я, и тут до меня дошло. «Именно поэтому ты не хотел, чтобы я шла сюда? Потому что это было очень опасно? Потому что маг, умеющий так виртуозно управлять зомби, очень силён? И ты знал, что я не могу с ним справиться, если сунусь не вовремя?» Жених кивнул. о о, -о! сказала я, испытывая крайнее раскаяние. «Прости меня, что я заставила тебя волноваться!» В голове у меня неотвязно крутилась мысль, а ведь на месте погибшего мага из управления могла быть я. Умирать мне совершенно не хотелось, тем более сейчас, когда не за горами моя собственная свадьба. «Поняла, наконец?» Устало спросил Ирга, обнимая меня одной рукой, и мягко подталкивая по направлению к дому. «А тот черный маг, что с ним?» «Я его прикончил», — мрачно ответил некромант. «Не спрашивай больше ни о чем. Я очень устал». Когда мы зашли в дом, мама, ожидавшая нас в гостиной, испуганно вскочила и пролепетала. «Что произошло? Альгерда, я могу чем-то помочь?» «Нет, мам, я справлюсь сама», — ответила я с натугой. Ирга почти полностью висел на мне, совершенно обессилев. Видимо, поединок с магом ему дорого дался. Доведя до кровати, он с трудом разделся и упал на одеяло. Я молча принесла из ванной воды, обтерла его губкой и приготовила укрепляющий чай с медом. Ирга благодарно кивнул и закрыл глаза. Я укрыла его пледом и села рядом в кресле. Я никогда не убивала людей. Честно говоря, с боевой магией в моем исполнении вообще все было плохо. Я не знала, что чувствуют убийцы, но решила, что побуду рядом с любимым, чтобы в случае кошмара навеять ему хороший сон. Утром обнаружилось, что я каким-то образом оказалась в своей любимой позе под мышкой у Ирги. Он придерживал меня одной рукой, потому что моя старая кровать не могла вместить нас обоих. и часть моего тела свисала над полом. «Ола!» – сказал Ирга, почувствовав, что я уже проснулась. «Теперь ты можешь встать?» «Не хочется!» – заканючила я. «У меня рука затекла тебя держать!» «Честно», – сказал некромант. «Ну вот, утро не задалось. Когда я еще буду иметь возможность поспать с тобой в обнимку?» «Через неделю, а точнее через шесть дней. Кстати!» Если тебе это поднимет настроение, то я купил новую кровать себе в квартиру. — А что ты на этой кровати собираешься со мной делать? — игриво спросила я, как бы не расстегивая блузку. Ирга зажмурился, отвернулся от меня и сквозь зубы процедил. — Спать. Только спать. — Посмотрим, — промурлыкала я. — Кстати, а что вчера произошло? — Я сходил в городское управление, где выяснил, что о зомби никто ничего не знает. Мне, конечно, не поверили, но мой авторитет заставил начальство отрядить со мной троих магов. «Авторитет?» – уточнила я. «Конечно. Милая, когда ты наконец усвоишь, что твой жених – личность в магическом мире довольно известная?» «Только тогда, когда ты уяснишь, что мне уже не десять лет». «И окружать меня сверхзаботой не нужно», – с милой улыбкой ответила я. «Я к тебе нормально отношусь. Во всяком случае, не как десятилетний У девочек такого возраста не бывает таких соблазнительных вторичных половых признаков». «Это груди, что ли?» – уточнила я. «Да, груди. Эх, Олла, я так хотел покрасивее выразиться». «Так вы пошли следить за тем, кто поднимает зомби, да?» Нетерпеливо перебила я жениха. Да, я хотел отследить этого некроманта и узнать, зачем он это делает. Но эти бестолочи, городские маги, как только мы почувствовали движение энергии, выскочили и заорали, типа «Городское магическое управление! Сдавайтесь!» и все дела. Тот маг, понятное дело, сидеть просто так не стал и шарахнул по ним энергетической волной. Я не успел поставить щит должного размера, И того паренька, что стоял поодаль на крыло. Иргос глотнул и помолчал. Пока растерянные ребята прятались, я разобрался с черным магом. А потом, исследуя его местонахождение, понял, что их было двое. Трава была примята. Побежали за ним и нашли тебя. Вот скажи мне, тебе, наверное, тяжело пришлось? Спросила я, стараясь замять скользкую тему о моем участии во вчерашней потасовке. «Тяжело?» – переспросил Ирга. «Что ты имеешь в виду?» «Сражаться с тем черным магом! Ах, Ирга, ты такой молодец! Ты такой сильный!» «Ола!» – сказал жених сладеньким голоском. «Я уже говорил тебе, что я довольно сильный и опытный боевой маг, поэтому я мог сражаться с черным магом на равных, и даже превосходя его. А вот что ты там делала!» «Я ведь тебя просил, и ты мне обещала!» «Ты вообще-то не должен был меня там увидеть!» Пробормотала я, отодвигаясь от любимого подальше. «Между прочим, я ведь вам помогла! Если бы я Тоника не остановила, вы бы его никогда не нашли!» «Нашли бы!» По следу использованной магии. «Ирга, ты же лучше меня знаешь, что такой след держится совсем недолго!» А Тоник прекрасно знает все городские закоулки. Он бы затерялся. Это я тебе точно говорю. Не зря же его назвали гордостью. Когда мы отрабатывали на уроках поиск, то его никто не мог найти. Хорошо. Если так, то ты действительно нам помогла. Но, Ола, хватит уже свою жизнь подвергать опасности, а? Я мечтаю прожить с тобой долго-долго. Воспитывать детей. Бесконечно поучать. Добавила я. «Мне пора идти, извини. Я там молоток папин потеряла. Надо найти». Выяснилось, что молоток забрали как улику. На месте вчерашней схватки дежурил скучающий стражник, который за пять медиков мне все с удовольствием рассказал. «От злодея ни кусочка не осталось», оперевшись на алибарду, говорил усатый дядька. «Сегодня утром маги здесь собирали то, что от него осталось». Получился такой маленький мешочек. Силен приезжий некромант. Говорят, очень силен. Я почувствовала себя польщенной, греясь в лучах жениховской славы. А вот зомби так и остался валяться на могиле, не довылез. Как это остался? Удивилась я. Но у злодея его поднимали, поднимали, до конца не успели. Так и лежит он, сердешный, на могиле. Ручки к дому протянул. Хотите посмотреть? «Всего два медичка». «Нет, спасибо», – твердо отказалась я. «Я не любитель таких зрелищ». Ну и правильно, от него воняет. Бедная хозяйка переехала к взрослым детям жить. Говорит, нет моей мочи смотреть на него. «А что с туником?» «Жалко, парня. И вот так молотком какой-то садист по голове приложил, как бы дурачком не остался. Тоже мне маги, а молотками размахивают, как простые». Я покраснела. Хорошо, что стражник не знает, что этот маг, который вместо магических средств использует подвернувшиеся под руку инструменты, это я. Впрочем, главный результат, не так ли? Мы тряслись в душной карете обратно в Чистяково, После того, как к Ирге за консультацией приходили маги из городского управления, мама прониклась к будущему зятю величайшим уважением и постоянно бегала за ним с предложением то чая, то булочек. Она ловила каждое слово некроманта и постоянно поддакивала. «Хоть один зять у меня будет толковый!» сказала мама мне на прощанье. «Мама, ты ведь не знаешь, какие у нас мужья будут!» Возмутились мои сестры. «Думаю, что вряд ли круче Ирги», сказала я, показывая им язык. Теперь в карете некромант задумчиво смотрел в окно, периодически хмуря брови. У пришедшего в себя Тоника удалось узнать, что маг Молин стал его наставником совсем недавно, предложив одаренному юноше открыть в себе новые глубины силы. Он учил моего бывшего соученика искусство управления нежитью, не требуя платы взамен. Тоника, который из-за семейных обстоятельств незапланированной беременности своей девушки был вынужден остаться в городе вместо учебы в университете, это полностью устраивало. Парень признался, что догадывался, что Молин был одним из тех, кто питал силой нашествия нежити на город, но ничего никому не сказал. Возможность стать более сильным магом была для Тоника важнее. Откуда пришел Молин – Куда собирался дальше, на какие средства жил, парень не знал. Впрочем, сказал, что учитель как-то обмолвился, что они ищут одаренную молодежь, чтобы пополнить свои ряды. Начальник городского магического управления попробовал обвинить Иргу в том, что он убил в схватке Молина, и из-за этого они не обладают полной информацией. Некромант на это только пожал плечами и заметил – что он сомневается в том, что черный маг дался бы живым, а также поинтересовался, почему только его приезд позволил выявить нелегально действующего в городе некроманта. На этом начальник управления решил заткнуться и больше Иргу не трогать. «А почему у меня болела голова от черной магии?» – спросила я. «Когда я в Гнедино ощущала такую же магию, у меня ничего не болело». «Потому что в гнедина судя по рассказам, ты была почти полностью магически обессилена». Рассеянно ответил Ирга и вдруг встрепенулся. «Что ты сказала? Такую же магию?» «Да, я только сейчас поняла. Использование магии Левана и Молина очень похоже. Я это чувствую». «Так», – сказал Ирга, – «так, это меняет дело». Я поняла, что по приезде в город жених чмокнет меня в губы и побежит на работу докладывать новые аспекты дела о нежити. Да, тяжело быть второй половинкой Тудоголика. Ничего. Моей лени хватит на нас обоих. Вечером после приезда мы пили чай с Элисой. Ирга, как я и думала, умчался на работу, а его сестра пришла ко мне обсудить некоторые детали подготовки свадебной церемонии. «Элиса!» Вдруг сказала я, вспомнив кое-что. «А ты случайно не знаешь, что читал Ирга, когда ему было лет пятнадцать?» «Кроме заумных книжек?» – уточнила девушка. «Случайно знаю. Сказки». «Сказки?» – удивилась я. «Ага. Мы с Инной тогда были маленькими, и Ирга по вечерам читал нам сказки разными голосами. Особенно здорово у него получалось изображать злодеев». «Мне кажется, что он от этого удовольствия еще больше, чем мы, получал». «Понятно», — сказала я. «Теперь мне стало ясно, почему у Ирги так замечательно получилось напугать гостей в доме моих родителей. Еще бы, с такой-то практикой. Как же много, я о нем не знаю, но это не страшно. Через пять дней я стану его женой, и у меня будет вся жизнь, чтобы узнать Иргу как можно лучше».